Глава 11. Значит, решили попытаться уничтожить этот артефакт сами? Император с задумчивым видом побарабанил пальцами по массивному столу. «Именно так. Решили рискнуть», — кивнул я. «Если промедлим, то позже Империи все равно придется решать этот сложный вопрос. А сейчас будут помогать маги с неизведанного материка. Они попали под удар первые. Конечно, твое предложение с мертвыми пятнами...» Глава государства замолчал, не окончив фразу. От одного избавились, еще кучу создадим. Это на самый крайний случай. Делать нужно не завтра и не послезавтра. Неизвестно, сколько лет на это уйдет. Но лучше начать готовиться сейчас. Сильные маги у нас есть. Мы хотели попросить, чтобы вы приказали им создавать артефакты. Этих артефактов после предыдущего пятна много осталось, проворчал император. В хранилище лежат. По подсчетам сильнейших магов, этого будет очень мало, вздохнул я. Велика вероятность того, что придется отгораживать мертвыми пятнами всю империю, чтобы они соединяли друг друга. А маги не думали о том, что в этих пятнах может появиться? Ехидно спросил глава государства. Напомнить, что раньше было. Пока другого решения проблемы нет, ответил я. Возможно, со временем что-то придумаем ну или получится уничтожить артефакт, который заставляет это пятно увеличиваться. Даже если не удастся убить создателей этой дряни, то пятно исчезнет и придется нашим врагам начинать заново. В столицу я прибыл только сегодня и сразу же напросился на прием к императору. Перед отбытием посмотрел, как ведет себя пятно некромантии при столкновении с действием неизвестного нам артефакта. Пятно медленно и уверенно увеличивалось в размерах, расширяя свои границы. Оно было как будто сильнее. Только если не ограничивать его артефактами, созданными магами жизни, то оно тоже будет долго расти, не останавливаясь, что тоже могло привести к серьезным последствиям. Создать по всей границе мертвые пятна тоже не самое лучшее решение. У меня мурашки по коже бегали, когда я вспоминал о нашем давнем походе. Но если не сможем остановить врагов, то и артефакты нужно будет постоянно защищать. В этом случае война неизбежна. Все это прекрасно понимали. Рано или поздно неприятель пересечет море. Уверен в этом на 100%. Но, как я уже сообщил главе государства, другого решения пока нет. Пусть озадачивает магов. Вполне вероятно, что они просто смогут сделать такое же зелье. А чтобы придумать что-то с пятном, им придется отправиться на неизведанный материк. Дома никаких новостей не было. Все шло как обычно. Разве что моя ученица постоянно жила в нашем дворце. Была у меня мысль отправить ее в магическую школу, чтобы обучалась там. Но тут супруга уперлась и сказала, что ей самой есть чему обучать Ингрид. Поэтому не надо ее никуда отправлять. Впрочем, девочка тоже от чего-то не торопилась снова изучать боевые заклинания. Спокойно занималась целительством. «Наверное, даже состоявшиеся маги могут ей позавидовать. Такие редкие зелья она помогала создавать моей супруге». Джоран, барон с неизведанного материка, сдержал свое слово и сразу же отправился к моей супруге, чтобы продать часть редких ингредиентов, а заодно спросить, какие условия ему могут предложить, если он станет вассалом нашей семьи. Едва знать прознала о том, кто прибыл в столицу, желающих взять его к себе, Появилось, хоть отбавляй. Гретта сразу оказала ему серьезную услугу, пригласив пожить в нашем дворце. Некоторые аристократы крайне обидчивы и не поняли бы отказа неизвестного дворянина. Учитывая, что у него пока нет покровителей, все это могло закончиться очень плохо. В наш дом мог попасть далеко не каждый человек. Само собой, Гретта прекрасно знала, что именно дворянин привез с неизведанного материка, и все у него выкупило. Снижать цену не стало, как и торговаться. Заплатила столько, сколько эти ингредиенты стоили в империи. А это немалые деньги. Конечно, Джорану было трудно собирать обо мне информацию. Нужных связей у него не было. Но он все же попросился под мою руку. Присягать супруге не стал. Решил ждать, когда вернусь я или мой сын. И дождался, после чего принес присягу вместе со всем своим семейством. Никакого торжества не было как и большого скопления народа, если не считать небольшую пирушку в честь этого важного события. Землю мы ему выделили недалеко от столицы, с замком, все как полагается. В общем, обзавелись мы очень ценным кадром, ведь его люди продолжительное время жили на неизведанном материке. Такие всегда могут пригодиться. При возвращении на неизведанный материк мой грифон начал снижаться, а я увидел интересную картину. Стелла гордо восседала на Скорпионе и беседовала с одним из магов. Шустро они создали тварей, но удивляла не это, а сама маг жизни. Именно из-за этого я сел рядом с ними, допустив серьезную ошибку. Молодые магические питомцы были глупыми и не сразу могли понять, кто угрожает, а кто нет. Ее членистонога восприняла Грифона как угрозу для своей госпожи. Едва я слез с как он рванул в атаку, не обращая внимания на вопли Стеллы. Глупое решение. Он тут же лишился одной своей клешни. Да, ее наверняка убило бы его, но я приказал ей подняться в воздух, а к этому времени Стелла уже совладала со своим неудачливым защитником. «Ну и зачем ты это сделал?» — возмущенно заорала женщина, пытаясь срастить оторванную клешню. «Получалось паршиво. Специально, да?» Прикажи ему лечь, посоветовал я. Что насчет твоего таракана, так это он первый набросился. Ты знал, что сразу после создания они очень нервные. Не мог приземлиться подальше? Ну, прости. Я виновато шаркнул ногой и сделал скорбный вид. Скажите лучше, зачем ты создала себе питомца? На материке так много мест силы, что позволили всем заниматься ерундой. К чему это пустая трата времени и средств? «Что значит пустая?» — возмутилась женщина. «Мне тоже нужно ездовое животное. Вот и сделала. Сама!» — с гордостью закончила она. «Могла бы сделать это позже, когда мы отправимся в поход», — сказал я. «Впрочем, не мое это дело. Я ведь никуда не тороплюсь». «Госпожа-целитель пойдет с нами», — заявил Нолан, подойдя ко мне. «Сама пожелала». «Даже так?» — удивленно сказал я. «Как неожиданно!» «Император подобное решение явно не одобрит. Он мне уже и так высказывал, как будто это я заставил отправляться на неизведанный материк». «Я уже приняла решение», — заявила Стелла. «Моя помощь вам явно не помешает. А в бои ввязываться не собираюсь. Буду держаться в стороне». «Уверена, мага жизни не будут пытаться убить». «Ну-ну», — ухмыльнулся я. «Ладно, уже взрослая, сама решай. Глупо отказываться от такой помощи». «Рассказал императору о том, что некромантия сдерживает расширение пятна», — спросила Стелла. «Как он к этому отнесся?» «Мягко говоря, был не в восторге», — усмехнулся я. «Как он еще должен отнестись к подобной новости? Кстати, пятно еще существует. Оно помогает?» «Помогает», — вздохнул Нолан. «Придется загадить некромантии всю нашу границу. Только так удастся его сдержать. Пятно снова увеличилось, обойдя некромантию». Уничтожить не смогло, просто обхватило со всех сторон. «Учитывая, что в пустыне полно магических существ, некромантия может принести вам много проблем», – проворчал я. «Именно», – кивнул мужчина, – «магические существа могут превратиться в нежить и быстро доберутся до наших владений. Но у нас нет другого выбора. Если поход окончится неудачей, придется останавливать некромантии. Подготовку уже начали». «Не хочется запускать в наш дом эту гадость. Пусть лучше будет в пустыне». «Когда планируется выход?» — уточнил я. «Уже все создали себе питомцев». «Почти», — кивнул Нолан. «Хорошо, что ресурсов хватило, но пришлось изрядно потратиться». После последней фразы он покосился на меня, как будто я обязан возместить ему ущерб. «Вы свой народ спасаете», — сообщил я мужчине. «Тут уж не до экономии». — Что есть, то есть, — вздохнул глава Совета магов. — Вся надежда на наш поход. Если мы не вернемся, то станут загаживать всю границу. Соответствующие приказы уже отдал. Нам нельзя больше ждать. — Вы пытались создать артефакты. В этом направлении нет никаких продвижений. — Нет, — покачал головой мужчина. — Только магия мертвых. — Магия мертвых, — повторила Стелла. — Хорошо, что Раст нас не слышит. «Учитывая то, что простые воины не могли нам помочь в этом походе, я отправил Раста со всем нашим отрядом домой, что сделал Ирагон. Конечно, Лерон упирался, заявил, что будет меня ждать в лагере. Пришлось рявкнуть на воина, совсем распустились, приказы обсуждают». Нолан выделил людей и магов, сопроводивших их до крепости, где стояли корабли. «Мы со Стеносом прикрывали их с воздуха». А когда мы вернулись обратно, все уже было готово к походу. Нас дожидались. Уже все люди, живущие на неизведанном материке, были в курсе того, какая страшная угроза нависла над их землями. Секрета из этого никто не делал, как и из того, что группа магов, уничтоживших пришлых, собралась отправиться в далекий поход, чтобы попытаться разрушить артефакт. К моему удивлению, к лагерю начали стекаться люди, среди которых было много женщин и детей. «Сначала я не обратил на это внимания. Просто родственники и знакомые пришли пожелать удачи. Что тут такого?» Но с каждым днем толпа увеличивалась, и вскоре рядом с лагерем возник еще один более крупный, состоящий из нескольких тысяч простых граждан. Прорваться в лагерь они не пытались, приходили толпами и просто глазели на военных, хотя ничем интересным мы не занимались». Бардак начался, когда все уже рассаживались по своим питомцам, готовясь отправляться в путь. Вот тут толпа прорвалась в лагерь, впрочем, никто не пытался их сдержать. К нам подходили женщины и дети, всовывали в руки разные узелки с копченостями и прочими продуктами, которые долго не портились. Учитывая, сколько собралось народу, мы просто не в состоянии взять все, тем более уже и без того припасы были готовы. Только после грозного окрика Нолана военные начали наводить порядок, пытаясь отодвинуть толпу и освободить дорогу. Это мне и моему сыну легко. Поднялись в воздух, и никто нам не мешает. А вот скорпионов обступили со всех сторон. Даже пытались их накормить, при этом совсем их не опасаясь. Надо сказать, что несмотря на возникший бардак, такое внимание было приятно. Сказывалось самолюбие магов. Как уже было сказано, магическая поддержка из скорпионов была скверная, а боевые качества совсем не впечатляли. Но как средство передвижения, то лучше них найти было невозможно, разве что летающие питомцы. Мчались они без отдыха, причем именно бежали, а не шли пешком, не избавляя темпа. Сначала маги решили двигаться друг за другом, так безопаснее. Рагон тут же заявил, что готов первый принять на себя удар и возглавить отряд. Тем более вокруг нас будут мчаться и другие магические существа. Было много желающих встать на место Рагона. Едва мы достигли пустыни, как стало понятно, почему все хотели возглавлять отряд. Пыль поднялась столбом, а замыкающего стало почти не видно. Уже через несколько минут маги стали двигаться цепью. Было у меня сомнение, что мы сможем догнать врагов и освободить пленных. Но увидев скорость перемещения группы, сомнения начали развеиваться. За один день мы достигли границы пятна, где остановились на ночлег. Не только людям требовалось отдохнуть, но и магическим существам нужно найти себе пропитание. Несмотря на сплошной песок пустыни, живности тут хватало. Одаренные не особо устали. Скорпионы не перемещались прыжками. Они быстро переставляли свои лапы, из-за чего двигались плавно, что всем очень нравилось. За три дня мы отмахали такое расстояние, которое пешком осилили бы недели за две, если не больше. Все же не зря мы не пошли сразу отбивать земляков Нолана. Перемещаться на скорпионах гораздо удобнее и быстрее. Можно было изрядно сократить расстояние, двигаясь прямо. Но так делать не получалось. Шли от одного оазиса к другому, зигзагом. Какими бы выносливыми ни были магические существа, но им нужна вода, как и людям, а ночевать лучше в оазисе. Вроде бы есть и вода, и тень, а разных хищных тварей почему-то все равно на порядок меньше, что удивляло и радовало одновременно. Не могу сказать, что во время пути не возникало проблем. Чуть не потеряли одного мага. Никто даже понять не смог, что за тварь привлек внимание Скорпион. Перед одаренным появилась огромная яма по краям которой было полно зубов. Если бы мак резко не сменил направление, то питомец был бы проглочен вместе с наездником. Впрочем, чудовище предприняло попытку догнать свою добычу прямо под песком. Двигалось оно так, как будто огромная рыбина плывет в воде с впечатляющей скоростью, подкидывая вверх слой песка, который, нужно заметить, был слежавшимся. А это говорило о многом. Даже не знаю, смог бы скорпион удрать от опасности, если бы маги не начали бить по чудовищу заклинаниями. Потом ранос раскалил песок так, что неведомый хищник предпочел уйти на глубину. После увиденного у меня даже пропало желание спускаться на землю для отдыха, хотя все равно приходилось это делать. По ночам одаренные по очереди дежурили, внимательно осматривая окрестности магическим зрением. Ударов из-под песка мы не боялись. Выжигали вокруг участок до состояния камня, чтобы полностью себя обезопасить. Скорпионы были огромные, но справляться с ними удавалось довольно легко. Вообще, чем дальше мы уходили в пустыню, тем крупнее были насекомые и змеи, хотя выживать здесь гораздо труднее. Несколько раз нас пытались атаковать огромные змеи, явно магические потому что простые просто бы не смогли вырасти до таких размеров в условиях пустыни. Правда, змеи допускали серьезную ошибку. Они не могли в полной мере оценить риск. Грифон Рагона уже набрал вес и силу и с радостью нападал на этих червяков. А потом к ним присоединялись наши грифоны, весело разрывая змею на куски. Грифоны любили поедать змей. Не знаю, куда только в них столько помещалось». Хорошо, что наши питомцы ждали, когда змея прекратит сопротивляться. Любому человеку хватило бы одного удара хвостом такой рептилии, и тяжелые увечья обеспечены. В общем, чтобы не влететь с разгона в пасть к хищнику, мы изрядно снизили скорость и стали более внимательными. Нам повезло, ни разу не накрыло бурей, а наше сопровождение из магических существ не понесло потерь. «Гархам я приказал защищать Рагона, который пока не торопился седлать своего Грифона, хотя и мог. Как сообщил Архимаг, пересядет, когда доберемся до гор. За все наше путешествие по пустыне нас ни разу не побеспокоил местный хозяин. Я даже думать про него перестал. А зря. Он появился, когда мы увидели далеко впереди заснеженные вершины». «Отец!» — крикнул Стеннос, привлекая мое внимание — а когда я на него посмотрел, он указал пальцем на приближающуюся к нам точку. «К земле!» – заорал я, и мой питомец начал резко снижаться. Следом за мной последовал и сын, а питомец Рагона постоянно находился рядом со своим хозяином. Наши маневры сразу же заметили. Часто об опасности предупреждали именно мы. Отряд остановился. «Что случилось?» – уточнил Нолан, внимательно глядя по сторонам и готовый применять заклинание. Вон там я указал на Грифона, который приближался к нашему отряду. Ему навстречу помчались наши питомцы. Это тот самый? Уточнил Нолан. Понятия не имею, пожал я плечами. Наверняка тот же, проворчал один из магов. Говорил же, нужно было отправить его в лагерь или вообще убить. Хватит нести чушь, поморщил Сарагон. У Грифонов отличная память, и не факт, что он нападет. Тем более у нас их три. Если сунется, затопчут. Четыре грифона не торопились сходиться в битве. Они кружились, грозно клекотали, но ничего не предпринимали. Не хотелось, чтобы они сцепились. Была вероятность, что во время схватки наши питомцы пострадают, а мы уже подошли к горам. К тому же местный хозяин неба был немного крупнее и, возможно, опытнее. А еще у грифонов имелась привычка ломать своим соперникам крылья. Первым в бой бросился питомец Рагона. Видимо, у него переходный возраст. Вот он и решил показать своей матери и старшему брату, на что способен. Показал. Ничего не скажешь. Был пойман за задние лапы, как курица. Я даже не понял, как только местный владыка неба так исхитрился. Он просто перевернулся в воздухе, а в следующее мгновение Грифончик уже болтался под ним, отчаянно покрикивая. Правда, калечить бестолкового птенца крупный грифон не стал. Немного с ним покрутился и бросил. Больше необдуманных действий мелкий предпринимать не стал. Держался рядом со старшими сородичами. «Обошлось!» — вздохнул Рагон. «Улетает!» Воздушного сражения действительно не случилось. Освобожденный нами грифон улетел. Но мне кажется, что ненадолго, поэтому расслабляться не стоило. А будет еще лучше, если мы как можно быстрее покинем эту территорию. Хорошо, что Раст держал свою нежить рядом и приказал ей опуститься на землю. «Двигаемся вон до тех камней, встанем там на ночлег», — распорядился Нолан. «Завтра достигнем гор, а если найдем проход, то будет вообще замечательно».